«Великолепно!» – кивнул я. «Просто замечательно. Наверное, как это принято, я должен отправиться в путь безоружным или в полном одиночестве?» «Нет, ты отправишься в путь, экипированный по полной программе, с толстой пачкой денег и мешком полезных артефактов. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять. Шеф вовсе не шутит». «И не один», – добавил Гессер. «С тобой поедет Алишер. На Востоке, знаешь ли, силы и деньги не главное. Куда важнее, чтобы за тебя поручился кто-то свой». «Еще и Алишер!» — вздохнул Илья. «Извини», — без малейшей вины в голосе ответил Гессер. «Будем считать, что мы на военном положении. Тем более, что так оно и есть». Нечасто мне доводится возвращаться домой средь белого дня. Если выпало идти в дозор, домой приходишь под утро». Если же предстоит обычный рабочий день, то раньше семи с работы не доберешься, даже обладая способностью предугадывать заторы на дорогах. Чем она поможет, если пробки повсюду? И, разумеется, любая жена без всякой магии знает, что просто так муж с работы раньше времени не приходит. — Папка! — сообщила Надя. Разумеется, она стояла у дверей. Мой приход она предвидит с того момента, как я подхожу к подъезду. Это если занята каким-нибудь важным детским делом. Если же ей скучно, то с того момента, как я выхожу из офиса. Я попытался подхватить дочку на руки, но ее явно куда более интересовали идущие по телевизору мультики. Из гостиной доносилась песклявая ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля А дочерний долг уже был исполнен. Папа с работой встречен, ничего интересного в руках и карманах у него не обнаружилось. Так что Надюшка ловко выскользнула из моих рук и унеслась к телевизору. Я разулся, бросил на калошницу купленный по дороге автопилот, прошел в гостиную, по пути потрепав дочку по голове. Надя замахала руками. Я заслонял ей экран, на котором мчался на лыжах однорогий синий лось. Светлана выглянула из кухни, внимательно посмотрела на меня, хмыкнула, И снова скрылась. Оставив попытки исполнить отеческие функции до лучших времен, я прошел на кухню. Светлана варила суп. Никогда не мог понять, почему женщины проводят так много времени у плиты. Что там так долго делать? Кинул в воду мясо или курицу, включил плиту. Оно все само и варится. Через час накидал макароны или картошки, овощей каких-нибудь. Вот и готовая еда. Ну, посолить еще надо, не забыть. Это самое сложное. «Чемодан сам соберешь?» — спросила Светлана, не оборачиваясь. Гессер звонил. «Нет». В будущее заглядывала. «Я же тебе обещала, что не буду этого делать без спроса». Светлана на миг замолчала, потому что я подошел сзади и поцеловал ее в шею. «Или без крайней необходимости». «Тогда почему?» — спросила про чемодан. «Антон, если ты днем приходишь с работы, то вечером я ложусь спать одна». Либо тебя в дозор отправляют, либо в командировку. Но в дозор ты ходил два дня назад. Обстановка в городе спокойная. В гостиной засмеялась Надя. Я заглянул в дверь. Лось-горнолыжник, выпучив глаза, несся прямо на цепочку мелких и явно малолетних зверушек, гуськом идущих вдоль края пропасти. Ой, что сейчас будет? Света, ты уверена, что Наде можно смотреть такие мультики? Она же смотрит новости, спокойно ответила Светлана. Ты не увиливай. Что случилось? Еду в Самарканд. У тебя интересная география командировок. Светлана зачерпнула ложкой суп, подула, попробовала. Соли мало. Что там стряслось? Ничего. Пока ничего. Бедные узбеки. Если ты приедешь, то обязательно что-то произойдет. Гессер сегодня устроил совещание, созвал высший и первый уровень. Я коротко пересказал Светлане все, о чем мы говорили. К моему удивлению, реакции не последовало, даже на известие о том, что Надю теперь будут скрытно охранять два светлых и два темных мага. Точнее, реакция была именно такая, какую предсказывала Ольга. — Гессер все-таки молодец, — сказала Светлана. — Я сама думала ему позвонить и попросить охрану. «Ты всерьез? Допускаешь?» Светлана посмотрела на меня, кивнула, добавила. «Пока я рядом, Наде ничто не грозит. Поверь, я и трех высших в порошок сотру, но лучше подстраховаться». «Когда ты летишь?» «Через пять часов из Шереметьево». «Семен за час тебя довезет. Часа два у тебя еще есть?» «Поешь, потом соберемся. Как долго ты там будешь?» «Не знаю». «А сколько мне тогда класть белья и носков?» — резонно спросила Светлана. «Я не представляю, чтобы ты в дороге что-то стирал». «Куплю новое, старое выброшу». Гессер обещал дать кучу денег. «Интересно, что для него куча?» — с сомнением ответила Светлана. «Я пять пар белья соберу. Садись за стол. Я наливаю суп». «Папа!» — позвала из гостиной Надя. «Что, доча?» — откликнулся я. «Папа, а дядя Афанди мне бусы подарит?» Мы со Светланой переглянулись и быстро вышли в гостиную. Дочка по-прежнему смотрела мультики. На экране компания разноцветных зверюшек собралась вокруг костра. «Наденька!» «Какой дядя?» «Дядя Фанди!» Не отрываясь от экрана, сказала дочка. «Какой Афанди?» Терпеливо повторила Света. «Какие бусы?» Уточнил я. «Дядя, к которому папа едет!» С интонацией «Какие же вы глупые взрослые!» Сообщила Надя. «А бусы синенькие, красивые. Откуда ты знаешь, кому папа едет?» Продолжала расспросы Светлана. «Вы же сейчас об этом говорили», — невозмутимо ответила Надя. «Мы не говорили», — возразил я. «Мы говорили, что я еду в командировку в Узбекистан. Это такая красивая страна на востоке. Там когда-то жил дядя Гестер. Помнишь дядю Гестера? «А про Афанди мы не говорили». «Значит, мне послышалось», — ответила Надя. «Нет никакого дяди». Светлана покачала головой и укоризненно посмотрела на меня. Я развел руками. Да, виноват. Зря встрял. Мама выпросила бы куда больше. А бусы все равно есть, вдруг непоследовательно добавила Надя. Привези, ладно? Спрашивать про дядю Афанди больше не имело смысла. Надюшку пробивала на предвидение лет с трех, если не с двух. Но пророчествовала она совершенно неосознанно. И стоило только начать расспросы «Откуда ты это знаешь?», как девочка тут же замыкалась. «Моя вина», — покаялся я. «Извини, Света». Мы вернулись на кухню. Светлана молча налила мне суп, отрезала хлеб, вручила ложку. Иногда мне кажется, что она играет роль самой обычной женщины, с подчеркнутой иронией. Но в конце концов это был ее выбор. Гессер бы пришел в восторг, вернись Светлана в дозор, У Рустама много имен, так сказал Гесар, задумчиво спросила Светлана. Угу, сказал я хлебая суп. Можно предположить, что сейчас его зовут Афанди. Все может быть. Я не то чтобы очень уж на это рассчитывал, но в моей ситуации даже самой сомнительной ниточкой пренебрегать не приходилось. Я поспрашиваю. Хорошо, что с тобой будет Алишер, заметила Светлана ты уж предоставляй ему почаще спрашивать восток дело тонкое очень свежая мысль кисло сказал я извини сегодня я все время выслушиваю мудрые мысли о востоке реки красноречия уже заполнили озером моего внимания о рахат -лукум моего сердца папа привези рахата и лукума немедленно откликнулась дочка с алишером я по работе сталкивался нечасто Он предпочитал работать в поле, не вылезал из патрулей, в офисе появлялся обычно по утрам с красными от недосыпа глазами. Я как-то слышал, что у него был роман с какой-то девочкой из бухгалтерии, иной седьмого уровня, но, в общем-то, я очень мало о нем знал. Парень от природы замкнутый, а я не люблю первым завязывать дружбу. Впрочем, с Семеном, похоже, у него были... Более приятельские отношения. Когда я спустился и сел в машину, Семен как раз заканчивал рассказывать анекдот. Я садился рядом с Семеном, когда тот, перегнувшись назад, тонким голосом балованной девочке произнес. «Хорошо, папа, пойдем долгим путем. Привези мне, пожалуйста, аленький цветочек». Алишер захохотал и только после этого протянул мне руку. «Привет, Антон». «Привет, Алишер». Я пожал руку и передал ему сумку. «Брось на заднее сиденье, неохота в багажник лезть». «Как, Светка, не ругала?» спросил Семен, трогаясь с места. «Нет, что ты, пожелала удачи, вкусно накормила и дала массу полезных советов». «Хорошая жена, она и мужу в радость», бодро сказал Семен. «Чего-то ты сегодня веселый, не удержался я. Или Гессер тебя тоже в Самарканд отправляет?» «Дождешься от него», наигранно вздохнул Семен. «Слушайте, ребята, а чего вы в Самарканд? Там же столица Бенкент, я точно помню». Ташкент, поправил я. Не Бинкент, сказал Семен. Или Бинкент. О, вспомнил. Шаш, город называется. Семен, ты не такой старый, чтобы Бинкент помнить, насмешливо сказала лишер Бинкент, Шаш, это давно было. Это только Гессер помнит. А летим мы в Самарканд, потому что самый старый, светлый иной работающий в дозоре там живет. В Ташкенте дозор больше, у них там понты столичные, но работает в основном молодежь. Даже начальник их младше тебя. И ты, Семен покачал головой, удивительно, на Востоке и сплошная молодежь в дозорах. А старики на Востоке не любят воевать. Старики любят смотреть на красивых девушек, кушать плов и играть в нарды, серьезно ответил Алишер. Ты домой часто ездишь? Спросил Семен. К родным, к друзьям. За восемь лет ни разу не ездил. «Чего так?» — удивился Семен. «Неужели не скучаешь по дому? У меня нет дома, Семен. И родных нет, и друзей у сына Дивоны не бывает». Наступила неловкая тишина. Семен молча вел машину. Потом я не выдержал. «Алишер, если это не слишком личный вопрос, твой отец, он был человеком или иным?» «Дивона — слуга, которого создает себе могущественный маг». Голос Алишера был ровным, будто он лекцию читал. Маг находит безродного дурачка, который никому не нужен, и впускает в него силу из сумрака. Накачивает чистой энергией, так, что на свет появляется глупый, но очень здоровый и владеющий магией человек. Нет, уже не совсем человек, но и не иной. Вся его сила заемная, вложенная когда-то магом. Дивона верно служит своему повелителю, может творить чудеса, Но с головой у него по-прежнему не все в порядке. Обычно маг выбирает дебилов или даунов. Они не агрессивные и очень преданные. Вложенная сила дает им здоровье и долголетие. Мы молчали. Мы не ожидали от Элишера такой откровенности. В народе Дивону считают одержимым духами. Отчасти так оно и есть. Это словно взять пустой треснувший сосуд и заново его наполнить. Только вместо разума обычно наполняют преданностью. Но Гессер... «Он не такой, как другие. Даже как другие светлые. Он исцелил отца. Не совсем. Ему тоже не все подвластно. Когда-то отец был полнейшим безумцем. Я думаю, что у него была амбицинасть, видимо, из-за органических повреждений мозга. Гессер исцелил его тело, и со временем отец обрел нормальный человеческий разум. Он помнил, что когда-то был круглым дураком, знал, что если Гессер вовремя не вольет в него новую силу, его тело вновь отторгнет разум». Но служил Гессеру не за страх. Он говорил, что отдаст за Гессера жизнь только за то, что однажды осознал себя, стал человеком. И за то, конечно, что у него юродивого была семья и родился сын. Он очень боялся, что я вырасту дураком, но обошлось. Вот только, только в народе у нас помнят все. Что мой отец Дивона, что он слишком долго живет на свете, что был когда-то безумцем, не способным потереть себе нос. Все это помнили. Родные отреклись от матери, когда та ушла к отцу. И меня не признали, и детям запрещали со мной играть. Я сын Дивоны, сын человека, который должен был прожить жизнь животного. Мне некуда возвращаться. Теперь мой дом здесь. Моя работа — делать то, что велит Гессер. — Ну, дела, — тихо сказал Семен. — Сурово у вас, сурово. Помню, гоняли мы мочей. Он осекся, виновато оглянулся на Алишера. «Ничего, что такое, говорю». «А что не так?» – вопросом ответил Алишер. «Ну, может, они нынче у вас не басмачи, а народные герои?» «Когда Гессер был комиссаром в Туркестане, отец воевал в его отряде», – с гордостью сказала Алишер. «Как воевал?» – сполошился Семен. «Это в каком году?» «В начале двадцатых». «Нет, я позже». «В Гарме, в двадцать девятом, когда из-за границы басмачи прорвались». Они принялись оживленно обсуждать какие-то события давно минувших дней. Как я понял, отец Алишера и Семен едва-едва не пересеклись. Оба сражались рядом с Гессером, когда тот подвязался на военной службе в Красной Армии. Честно говоря, я не совсем понимал, каким образом Гессер мог участвовать в событиях времен Гражданской войны. Не мог же Великий Светлый фейерболами забрасывать белогвардейцев и босмачей. Похоже, не все иные восприняли ту революцию равнодушно. Кто-то встал на одну из противоборствующих сторон, и вот для борьбы с ними и мотался по азиатским степям и пустыням великий Гессер со товарищей. А еще я подумал, что, пожалуй, догадываюсь, из-за чего поссорились Гессер и Рустам».